Глава тринадцатая. — Что ж, я показательно вздохнул. — Это ваше право, инквизитор? — Знаю. — Спокойно ответил Анатолий. — Я с тобой, — сказал Стефан. Дознатчик с провидцем начали системно исследовать каждый закоулок домоморфа. Пропустить такое зрелище я не мог, поэтому налил себе морса в высокий стакан, прихватил пару яблок и отправился на террасу. Устроившись в шезлонге поудобнее, сделал прозрачными перекрытия в той области, где сейчас находились визитеры, а визитеры исследовали подвал с моим любимым автопарком. Правидец гладил борта танка и Ирбиса, просматривал какие-то картинки, недовольно хмурился. Брат Анатолий простукивал стены и пол, наводил на предметы какую-то фиговину, смахивающую на подзорную трубу. И чуть ли не в шаманский бубен не колотил. С усмешкой я продолжил наблюдение. Ничего не обнаружив в гараже, Светоши занялись чуланом, где я держал всякую рухлить и большими морозильными камерами, созданными для того, чтобы держать замороженную еду под рукой, а не заказывать ее в службе доставки или кататься по магазинам. У меня там приличные запасы рыбы, фруктов и овощей. Мясо тоже есть, хотя я предпочитаю свежее. В холодильниках супостаты ничего не нашли. Поднялись на первый этаж и принялись методично исследовать каждую комнату. Даже кадки с цветами щупали, вызывая моё искреннее веселье. Своим людям я отдал приказ не мешать этой клунации. Пока инквизиторы занимались ерундой, я успел выпить половину графина с морсом. Поплавать в бассейне, съесть яблоки и послушать прогноз погоды по радио. Анатолий со Стефаном никуда не спешили, делали все основательно, не пропускали ни одного участка. Интересней всего было наблюдать за ними вооруженной. Да, да, я теперь сделал отдельный тайник для огнестрельного оружия, представляющий собой нечто наподобие несгораемого шкафа с остальными дверьми. Всю эту красоту бродяга надежно прикрыл кирпичами и штукатуркой, а стены сделал непроницаемыми для любых воздействий. Даже я не мог заглянуть за перекрытие в опасных зонах, а это говорит о многом. Время от времени инквизиторы пытались вступать с домоморфом в диалоги, задавать прямые вопросы: где хранятся артефакты, куда спрятано огнестрельное или пневматическое оружие. Нет ли в подвале хранилища запрещенных веществ или тайной лаборатории? Угадывали, разумеется. Пытались сткнуть пальцем в небо, рассчитывая на откровенность машины. Бродяга молчал, как партизан, и не поддавался на провокации. Вдадзёс, Витоши задержались. Стефан чуть ли не расплотался по доскам, пытаясь нащупать хоть какие-то образы, но отчаянно. Анатолий осматривал клинки с помощью своей трубочки, доставал разные амулеты, трогал стены, пытался раскручивать рукояти мечей в поисках скрытых пазов. Было заметно, что визитёры злятся, они ожидали чего-то другого. На третьем этаже, где были выстроены спальни и гостевые комнаты, инквизиторы уже не особо старались. Проектор Феди мы, конечно же, спрятали. Радиостанция до значитчика не заинтересовала от слова совсем. Призванных оружейником деталей тоже не было, как и патронов. Все надежно укрыто в стенах и потайных хранилищах, которые бродяга опустил глубоко под землю. Спустившись в гостиную, упыри встретились со мной. Как экскурсия? С улыбкой поинтересовался у гостей. Не устали? Могу распорядиться, чтобы вас накормили. Обед дело святое. Хватит поясничать. Анатолий вновь сделал попытку прорваться через мои блоки и немедленно откройте свой разум. Что? Я удивленно захлопал глазами. Вы меня с кем-то перепутали, уважаемый. Я умею видеть сквозь стены, но противостоять телепатам слишком сложно для простого барона. Тогда почему я не могу читать твои мысли? рявкнул дознательчик. Пожимаю плечами. Возможно, инквизиции следовало прислать более компетентного специалиста. Глаза Анатолия налились кровью. Ты просто жалкий мальчишка. Искренне веришь, что на этом все закончится? Даже если твой дом прикрыт артефактами, а всю запрещенку ты вывез, мы это выясним. Пришлем карателей, передадим тебя экзекуторам. И не такие начинали говорить. Судя по всему, Анатолий сболтнул лишнее, потому что от разговора его мягко отстранил отец Стефан. Шагнув вперед, носитель антрацитовой рясы посмотрел мне в глаза. Расследование продолжится, господин Иванов. Настоятельно не рекомендую покидать город с помощью домоморфа. А на поезде можно? Не удержался я. Нельзя. Спокойно отрезал Стефан. Этот тип вообще не волновался и никуда не спешил, хотя и оказался бессильным против внутреннего устройства бродяги. Ни на поезде, ни на машине, ни на велосипеде или самокате. Ваш отъезд будет приравнен к отступничеству, за что последует незамедлительное наказание. «Так я и думал!» — изображаю грусть на лице. «Что ж, придется в другой раз гонять за грибочками. Жаль, конечно, сейчас самый сезон!» Отец Стефан коротко кивнул на прощание и проследовал к лестнице, ведущей на первый этаж. Брат Анатолий наградил меня суровым взглядом и демонстративно не попрощался. Дорогу сами найдете, пробурчал я себе под нос. Не маленькие. Как только захлопнулась дверь за этими стрёмными товарищами, я поднялся наверх и без стука вошел в комнату Феди. Запускай проектор. С дуба упал. Толстяк усердно изображал образцового школьника. Сидел в кресле с раскрытой на коленях книгой и делал вид, что осваивает список заданной на лето литературы. Кефир валялся на подоконнике, наслаждаясь солнечными лучами. Они могут нас поймать. Бродяга, ты прикроешь? Я поднял голову к потолку. Разумеется, Сергей. Вперед. Я нетерпеливо повернулся к оружейнику. «Это важно, Федя. Я хочу знать, что они задумали». «Мне предупредить Ольгу», — поинтересовался бродяга. «Да, пусть подключается». Окно Фединой спальни выходило на озеро, и я не мог видеть, как отъезжает машина инквизиторов. «Да, они не были прогунами, поэтому приехали, как все нормальные люди, на тачке». Пока оружейник откладывал книжку и сворчанием усаживался за стол, я сунул руку в стену и достал проектор. Артефакт был надежно укрыт от посторонних глаз, в том числе от происков ясновидящих. Но для меня бродяга сделал исключение. Сейчас, после отъезда неприятных гостей, внутренние помещения усадьбы вновь перестраивались. Сейф и несгораемые шкафы становились доступными. а Дадзер расширялась за счет дополнительного оружейного зала. Всем, кто находился внутри домоморфа, я доверял. «Мы готовы!» — раздался голос мальчишки. И я увидел то, что могла наблюдать проекция. Федя отправил свой слепок прямиком в машину инквизиторов, черную и быструю, смахивающую на советские «Волги». С тонированными стеклами, бронированную, пропитанную артефакторикой. Но последнее я предположил, ведь призрачная альтерега Феди не могло этого знать наверняка. Проекция уселась на заднее сиденье и начала слушать. Я вообще не дорубаю, как бесплотная сущность могла двигаться вместе с тачкой, не просачиваясь через корпус. Ну ладно, работает, не трогай. Ольга транслировала мне все, что Феди видел через проекцию. За рулем сидел Анатолий, провидец задумчиво осматривал окрестности. Ты заметил, Толик, что здесь нет ни одного агента Барского. Дознательчик как раз подъезжал к шлагбауму КПП. Там, разумеется, сидели мои люди. А еще присутствовали два меха, пилоты которых заступили на вахту с шести утра, сразу после того, как дом Эфы убрал своих эсбешников. И что? Дознательчик притормозил и начал терпеливо ждать, пока поднимется шлагбаум. Мало ли что там у них! Недавно говорят, в фазе себе чуть переворот не случился. Два дня назад они дежурили. Покачал головой Стефан. Непорядок.、И、их проблемы. Анатолий вдавил педаль газа и рванул с места, даже не помахав рукой охранникам. Меня больше волнует, как этот пацан сумел подготовиться к обыску. На них гер по этого пацана. Стефан указал на одного из мехов, глядя в зеркало заднего вида. «Значит, красную поляну охраняет гвардия Ивановых». С утра дознатчик мастерски вписался в поворот, даже не сбрасывая скорость. «Хочешь сказать, клан больше не контролирует свою землю?» «Заметь, это не я сказал». Хмыкнул в ответ провидец. Несколько минут инквизиторы молчали, каждый думал о своем. Я продолжал смотреть трансляцию, не отвлекаясь. «Слишком наглый». Выдал свой вердикт Анатолий. Не во этом дело. Покачал головой более опытный и умный провидец. Этот домаморф неправильный, Толя. Вот что мне по настоящему не нравится. В смысле неправильный? Сам посуди. Мы заявились в гости к барону, который еще недавно был никем, грязью на мостовой. И вот он прямой восстал Трубецкого, ездит по разным саммитам, вхож в солидные дома, пользуется особым доверием герцогини Вороновой, получает земли, титулы и материальные блага. Мальчишка, которому всего пятнадцать. Подозрительно, согласился Анатолий. И я о том. Продолжил рассуждение Стефан. Теперь следи за руками. Мы приезжаем в Фазис, потому что Петр прикрывал этого мелкого ушлепка с подачи клана. Немноговато ли чести? Здесь явно попахивает выгодой, и вот мы здесь. Что происходит? Ивановы исключают из дома Эфу, но не с позором, а с дорогими подарками: новые земли, пансионат, денежные переводы, поглощение конкурирующей службы доставки. Выглядит все так, словно от него откупились, догадался Анатолий. Именно. Щелкнул пальцами провидец, и это совпало с нашим приездом, как будто его предупредили и своеобразным образом принесли извинения. Бояться, кивнул дознательчик, сбрасывая скорость на очередном повороте. Не хотят, чтобы мы связывали верхушку клана Савановым. Да нет у них ничего. Отмахнулся отец Стефан. Думаешь? Скептически скривился Анатолий. Ладно, к этому вопросу еще вернемся. Ты мне скажи, мог этот паренек влезть в колонию Марван? Провидец ответил не сразу. Все может быть. С одной стороны, я не вижу мотива. Факты указывают на то, что Иванов, ну, он вроде ассасина, выполняющего деликатные и прибыльные поручения. Как он их выполняет? Вот это и хотелось бы выяснить. Но зачем ему колония предтечь? Трубецкие знают, что Маруан находится под нашим контролем. Иванова туда бы никто не отправил. Не стыкуется, согласился дознательчик. Мы не рассматривали еще одну гипотезу, внезапно выдал Стефан. Иванов ничего не нарушал. Просто пацан, умеющий хорошо размахивать железками и проходить сквозь стены. Как тебе такое? Не-не-не! возразил Анатолий, уворачиваясь от раздолбанного фургона с молочной бутылкой на борту. Чую мутит воду этот парнишка, и он над нами издевается. Разве не видно? Провидец не ответил. Надо его взять и допросить, предложил дознательчик в консистории. Экзекуторы кому угодно язык развяжут, согласился провидец. Отдашь приказ. В зеркале отразилось лицо Анатолия с недобрым ухмылкой. Стефан шумно выдохнул. Ладно, ты прав. Пора заканчивать с этим церковным представлением. И ночью отправим группу захвата. От такой новости даже у Феди сбилась концентрация. Информационный поток прервался, и я обнаружил себя в комнате оружейника. Да ну нафиг! Не выдержал Федя. Проекцию он уже отозвал и развернулся в кресле, глядя на меня расширенными от страха глазами. Мы знали, что этим закончится. Я в упор посмотрел на мальчика, который теперь был моим сыном. Не переживай. С мечом к нам еще не приходили, без последствий для себя. Подняв голову, я обратился к демоморфу. Бродяга, в мире существуют артефакты, способные пробить твою защиту. Я о таких не знаю. Последовал невозмутимый ответ. Но если хочешь знать мое мнение, стоит увеличить объемы протоматерии на внешней оболочке за счет внутренних перекрытий. Догадался Федя. Да. Уберем Басик, выдохнул я. На одну ночь. Рекомендую втянуть балконы и отказаться от террасы на первом этаже, добавил бродяга. Освободившуюся протоматерию я переброшу на модернизацию стен. Поддерживаем, сдался я. Действуй. И повернулся к Федору. Что? не выдержал мальчик. У тебя на сегодня много работы, парень. Проектор, он самый. «Отправляйся к инквизиторам, наблюдай за их приготовлениями. Я хочу знать, когда именно они пойдут на штурм. Точное время». «Будет сделано», — вздохнул оружейник. «Вот и ладушки». Я направился к двери. И уже по дороге обратился к бродяге. «Через несколько часов я предоставлю полный план переделки внутренних помещений. Потребуется оповестить об этом жильцов и дать им возможность перенести личные вещи». Мы готовимся к войне. Реакцию Феди я не видел, потому что закрыл за собой дверь и направился к оружейному шкафу. Сегодня не будет никаких правил. Хотели штурм, вы его получите, блюстители кодекса. Вот только результат вам не понравится, будьте уверены.